И понимаю, что жизнь ваша разбита. Ни одна девушка не смотрит на мужчину таким взглядом, каким вы посмотрели на меня сегодня вечером, если у нее нет основания быть напуганной. Таковы мои соображения. Вы можете назвать их дерзкими, хотя уверяю вас, что они вовсе не таковы». Он выждал немного, затем сказал с внезапной напряженностью. «Вы еще слишком молоды, чтобы так смотреть». Мне двадцать пять. Почти двадцать шесть лет. Он критически посмотрел на нее. Так много? Вы не выглядите на свои годы, а чувствую, словно мне уже сто. Он снова улыбнулся странной улыбкой, которая, казалось, не имела ничего общего с его губами, но которая появлялась только в его глазах. Это доказывает, что, вопреки вашим годам, вы еще очень молоды. «Разве?» — равнодушно согласилась она. Закуривая папиросу, опротянутую протянутую им спичку, она попутно обратила внимание на его руки. Это были красивые, тонкие, стройные руки, которые казались мужественными, несмотря на белизну. «У вас красивые руки», — внезапно сказала она. «Только по сравнению со мной, уверяю вас, если бы я не был таким маленьким уродом, люди не замечали бы моих рук». Она вдруг почувствовала, что, несмотря на шутливый тон, он ненавидит свое неуклюжее тело и непривлекательную внешность. «Я люблю красоту», — продолжал он. «Если вы когда-нибудь посетите мой дом, то увидите мои картины. У меня это словно болезнь — любовь смотреть на красивые вещи». Тони впервые улыбнулась, и ее бледное личико на момент прояснилось. «Я тоже люблю красивые вещи, почти так же, как и вы. Все эти годы мне этого страшнее не хватало». В океи с усталым видом начали сдвигать стулья, а музыканты оркестра вышли за прикрытия зелени и приготовились идти домой. Туни тоже поднялась. «Очень мило с вашей стороны, что привели меня сюда», — сказала она, протягивая руку. «Очень благодарна». Де Солнц склонился над ее рукой. «Машина отвезет вас домой». Не стоит. Всегда хожу пешком. Я привыкла сама за собой смотреть. Уверен в этом. И его глаза снова улыбнулись. Тем не менее, я буду настаивать, чтобы сегодня вы возвратились домой в автомобиле. Томми послушно села, да солнце наклонился и спросил. Ваше настоящее имя и ваш адрес? Тони Самарец. А живу я на улице Дальмен, 40, шестой этаж. Дессонц записал эту маленькую кожаную записную книжку и затем с почтительным «до свидания» сказал шоферу адрес. Жоржетта поджидала ее в состоянии крайнего возбуждения. Она взволнованно схватила руку Тони. «Этот дурак Кальвин сказал мне, что какой-то странный человек увез тебя. Тони, что случилось?» «Ничего», — ответила Тони. «О, Жоржетта, я так устала! «Но ты можешь, наверное, рассказать что-нибудь об этом вечере? Умираю от тревоги и любопытства. Кто этот человек?» «Граф де Солнц». «Граф? Господи, помоги нам! Ты погибла, Тони!» Тони открыто рассмеялась. «Наоборот, надеюсь, что спасена. Он хочет помочь мне сделать карьеру». Так они все говорят, растерянно воскликнула Жоржетта. Ко мне явился однажды граф, красивый как день. Он хотел сделать из меня актрису, настоящую, черт возьми. Думаешь, он это исполнил? Как будто не похоже, а? Она указала на комнату и рассмеялась. Ты увидишь его, когда он придет, и будешь тогда судить. Он совсем некрасив, как день. Жоржета стала заплетать волосы, собираясь лечь спать. Она все время невероятно зевала. Внешний вид не играет никакой роли. Я, по крайней мере, так думаю. Насчет того графа я вскользь уронила. Насколько я вижу, женщина может так же легко полюбить некрасивого мужчину, если она вообще намерена полюбить, как и ангельски прекрасного. Я-то знаю, все мужчины одинаковы, когда дело касается любви. Они все слишком робки вначале и недостаточно робки потом. Спи спокойно, дорогая, да хранит тебя Бог». Она заснула раньше, чем Тони успела потушить свет. Тони гладил на нее на черные ресницы, еще клейкие от туши, волосы цвета соломы и слишком красный рот. Жаржета не имела невинного вида даже во сне, когда нам всем полагается иметь традиционное сходство с теми святыми, которые жили до нас. Тони погладила ее и нежно поцеловала. «Да хранит тебя Бог!» — снова прошептала Жаржета во сне. Глава двадцать пятая.